Домой я добрался к часу ночи, и пока лейтенант вез меня в поместье, боль в груди усилилась. Меня будто жгла изнутри неведомая магия. Неужто тот урод в переулке зацепил магическим зарядом из кольца? Или прилетевший в меня кодекс все-таки сломал пару ребер? Кривясь от боли, я вошел в поместье, и тут меня уже ждали. Ярослав... Ольга Алексеевна в сопровождении Варвары и еще пары слуг быстро обступили меня с таким видом, будто трижды получили весть о моей смерти. Краем глаза я заметил в гостиной встревоженное личико Полины. Быстро натянув кривую улыбку, я отстранился от расчувствовавшейся женщины, но она и не думала униматься. — Родной, ты цел? Все в порядке? Я видела, какой ужас творился во дворце. Как ты выбрался? Там столько людей убили. — Скажи спасибо Осипу, это его заслуга. Отмахнулся я. Грудь снова сдавила так, что перед глазами круги поплыли. — Тебя ранило, да? Тетя обеспокоенно взяла меня за плечи. — Так, раздевайся немедленно, Варвара тебя осмотрит. — Просто ушибся при побеге. Оставь меня в покое. Я сбросил ее руки и пошел к лестнице на второй этаж. С такой мелочью и Полина справится. Пусть только захватит чистую одежду и аптечку. — Ты со здоровьем-то своим не шути. Ольга уперла руки в бока. «Можно подумать, Полина разбирается в медицине. Да она от одного вида крови вся трясется. А Варвара на медсестру училась. В госпитале три года работала. И тебя знает с рождения». Дородная служанка согласно покивала, для пущей важности скрестив на груди пухлые руки. «Сказал же, все в порядке. Бросил я под аккомпанемент нового прилива боли, на этот раз такого сильного, что пальцы до хруста стиснули перила лестницы». — Что мне сейчас нужно, так это помыться и выспаться. Осмотр и до утра подождет. — Ярослав, вернись сейчас же. — Тетушка, мне сегодня хватило толпы террористов и допросов полиции. Довольно на сегодня проблема. — Вот же, весь в отца, — вздохнула Ольга. — Это точно, ваша светлость. Ершистый, как его наибатюшка, упокой его скотий бог. Оставив их внизу, я поспешил в свою комнату. Боль снова усилилась. Меня бросало в жар, кровь барабанным боем билась в висках, а грудь словно прижигали каленым железом. — Да что это еще за напасть? — Наставница должна знать, — пробормотал я, вытаскивая альвафон. — Где же номер? Но устройство, трещиной вдоль всего экрана, пережив побег к канализацию, не реагировало. Ругнувшись, я открыл дверь в комнату, но не прошел и шага, как меня накрыл новый приступ боли. Ноги едва не подкосились, в глазах потемнело. Или это потух свет? В один миг весь особняк погрузился в темноту. Передо мной вспыхнула целая вереница ветвистых разрядов, по ушам ударил громовой раскат. Дом содрогнулся до основания. «Ну да к черту свет! Какого хрена со мной творится? Едва сдерживая крик боли, я разорвал рубашку на груди. Покрытая испаренной кожей светилась причудливым узором. Я застыл, скосив глаза. «Стигмата?» В этот миг ослепительная вспышка осветила все поместье. Комната стерлась в лиловом сиянии. В лицо ударил мощный порыв ветра. Я едва успел прикрыть глаза, чтобы не ослепнуть. Не прошло и секунды, как сияние угасло, оставив после себя тусклый ореол и парячий в воздухе силуэт девушки. «Длинные белоснежные волосы, хищные желтые глаза». Всем видом она источала величие и мощь, достойные по меньшей мере наследника престола. Она смотрела на меня, и ее взгляд пронизывал насквозь. Я едва не вздрогнул, услышав собственный голос. — Ты ведь кодекс? На ее лицо наползла тень раздражения. Девушка отдернула руку. В тот же миг из черных порталов за ее спиной вылетели три свитых спиралью копья и остановились у моей шеи. По-твоему, я похож на них человек.